Виваться, богатеть, можно будет выкупить мало-помалу из рук иностранцев отечественные предприятия. Самобытные экономисты вновь забили тревогу и объявили отечество в опасности в виду грозящего ему нашествия. Пущен в ход весь арсенал подобающих случаю слов, вроде «закабаленного потребителя», кандалов на Россию, алчности синдикатов, вплоть до хищного и властного международного капитала, открыто идущего к бескровному завоеванию России. Заграничный капитал, выводя нас из состояния данников и наземной промышленности, в конечном итоге способствует возникновению национального капитала. Нельзя забывать, что Россия, как это ни странно для тех, кто привык, что в России все скуплено, все присвоено иностранцами, принадлежит как раз к числу тех стран, куда капитал идет крайне неохотно, притекая крайне медленным темпом. Причинами этого является отсутствие правовых политических условий, архаичность многих наших законов, недостатки нашего торгового законодательства и, сказал бы я, отсутствие уверенности в существовании твердой экономической политики. Во всех этих цитатах известная нам картина промышленного развития России. Оставим в стороне напрашивающиеся параллели с нашим сегодня. В истории Столыпина таких параллелей возникает множество. Дело не в распродаже России. Не в засилье иностранного капитала, которого, кстати, было в акционерных компаниях к 1914 году, всего 16% по отношению к русским капиталам. Дело, в конце концов, даже не в преодолении государственной сверхцентрализации, что является основой преобразований той поры. Главное – результат. Вспомним имена первых русских авиаторов, первые аэроклубы, Николай II становится покровителем Петербургского. Всероссийские праздники воздухоплавания. Россия взлетела. Русские летуны народились на свет без году неделя, отмечали биржевые ведомости. Однако уже представляют разные типы. Во-первых, офицеры. У них все под руками. Военная команда и прекрасные аэропланы. Во-вторых, авиаторы из высшего круга. Они приобретают аэропланы на собственные деньги. В-третьих, авиаторы из разночинцев, интеллигентского класса, но бедные, попов, лебедев. А еще выходят из народа самородки, как Ефимов. Русские летуны, моряки, инженеры. Сколько их вдруг открылось в начале века? 16 января 1908 года состоялось собрание учредителей Императорского Всероссийского аэроклуба. 22 апреля. Первый полет на планере собственной конструкции совершил Шмаков в Тбилиси. Декабрь. Журнал «Спорт и наука» с авиационным разделом стал издавать «Одесский аэроклуб». И в следующем году журнал «Аэро и автомобильная жизнь». Воздухоплавательные кружки и клубы. Полеты. Начало работы первого в России самолетостроительного завода акционерного общества. Первое российское товарищество воздухоплавания «Щетинина и Ко». Строительство Сикорским первого вертолета. Вспомним Уточкина, Ефимова, Словороссова, Ткачева, Арцеулова. Кажется, совсем мало общего у авиаторов и Столыпина. Разве что участие реформатора в первых показательных полетах вместе с капитаном Мациевичем. На этот счет вполне уместно замечание о качествах, необходимых летчику. К счастью, славянская раса, отличающаяся смелостью самую беспечную, дает к этому превосходный материал. Хотя именно эта беспечность и удаль очень часто идут в ущерб холодной осмотрительности, столь необходимой для воздухоплавания. Смелость Столыпина проявилась не только в полете с комендантского поля на летающей этажерке, но еще и в том, что он знал от полковника Герасимова о возможности покушения со стороны эссера Мациевича. Несмотря на серьезность предупреждения, Столыпин полетел. Летун отпущен на свободу